Мы надели рюкзаки. Нас зашатало с непривычки. И ведь не придумаешь невесомость, ни не те места. За камнем, на который указала старая дама, увидели мы дорогу. Обыкновенную сельскую дорогу в траве, будто накатанную телегами. Мы пошли по колеям двумя вереницами. В колеях синели какие-то цветы, вроде цикория. Не надо бы их топтать. «Да как уследишь, когда мотает от тяжести, и ноги будто пудовые!» Голован замыкал правую вереницу, я левую. Главан сказал, «А какой интересный старик, да? Борода золотая, будто из овса!» «Какой старик?» «Ну, этот, справочное бюро!» «Вот тебе и на!» Малыш Луки оглянулся на нас. «Какой же это старик? Он даже не человек. Вот человеков не бывают клевы и перья». Остальные тоже заоглядывались. Наверное, там, на каменной площадке, каждый видел сотрудника справочного бюро по-своему. Но никто больше не заспорил. Солнце жарило, лямки резали плечи. Голован забрал рюкзак у Луки, Донни у Аленки. Я хотел взять у Кирилки, но он заупрямился. «Нет, это несправедливо». «Иди ты со своей справедливостью, сейчас упадешь!» «Ну, вот если буду падать, тогда...» К счастью, впереди оказался мостик, а под ним ручей. Мы сбросили рюкзаки и башмаки. Умылись, поглотали прохладной воды из ладоней, поболтали в воде ногами. В рюкзаках и правда поверх башмаков у каждого лежала буханка хлеба и солдатская фляжка в брезентовом чехле. Мы наполнили фляжки по самые горлышки. Потом перешли мостик и двинулись дальше. В траве стоял сухой стрёкот. Кузнечики, что ли? Затем в этот стрёкот вплелся другой, более громкий и механический. Над нами пронеслась громадная птица. У нее были черные с желтыми зубцами крылья. Да не птица это, а дельтаплан с мотором. Он сел в сотни шагов впереди нас, Из него выбрался толстый косматый пилот. «Ну вот, началось!» Уныло сказал Минька, «Потому что пилотом был, конечно же, рыбка Аккабалда». Мы остановились, а он шел к нам, постепенно увеличиваясь в размерах. «Вот теперь-то он точно сожрет нас с потрохами!» Грустно сообщил Дони Макейчик. «Коптилка, ты можешь придумать пушку?» Коптилка сказал равнодушно. «Не-а!» Рыка приблизился, глянул углями сквозь черное сено. Лочищем вытер под носом дыней. «Послушайте, господин Аккабалда», — убедительным тоном начал Донни «вы, конечно, носитель мирового зла и все прочее, но, может быть, хоть капля совести у вас имеется, что вы связались с детьми младшего и среднего школьного возраста. Смотрите, среди нас есть совсем маленькие». «Ага». прогудил Рыка, особенно он тот коричневый, который на меня собак натравил. Да ладно, я же нынче не ссориться пришел, а так, прощаться. Мы открыли рты, изумленно и недоверчиво. Ну да, вздохнул он, уходите, значит. Жаль, по правде говоря, когда рядом были, оно как-то веселее. «Бывало, ссорились, конечно, зато интересно. А теперь что?» «Мы иногда сами были виноваты», — сказал Кириллка. «Теперь чего считать, кто сколько виноват? Дело, можно сказать, прошлое. Я вот что, подарок вам сделать хочу». «Бойтесь, донайцев, дары приносящих», — сказал Голован, охламунистый снаружи, но образованный внутри. «Да нет же, я по правде. Без этой, значит, всякой. Без диверсии. Потому что корабль-то ваш я все-таки зря потопил. Сгоряча вышло. Ну и за это берите мой». «Да нам он теперь вроде ни к чему», — смущенно отозвался голова. «Это сейчас ни к чему. А после кто знает, как оно обернется». «Но зачем нам черный корабль?» Тонко возмутилась Аленка. «В нем одно только зло!» «Э, милая моя, в кораблях не бывает зла. Зло в тех, кто плывет на этом корабле. Или не зло, а наоборот. От того зависит, кто что везет. Можно и динамит, и новогодние подарки». «А где он, ваш корабль-то?» «Недоверчиво сказал Минька». «Да вот он, вот. Давайте руки». И Рыкка толстыми, как черные огурцы, пальцами начал укладывать нам в ладони бумажки, будто черные метки. Это были кораблики, вырезанные из вымазанной сажей бумаги, силуэтики, невесомые. «Издеваешься, да?» Сумрачно сказал Коптилка и хотел скомкать бумажку. «Да вы не сомневайтесь!» Рыкка прижал лапы к покрытой волосами груди. «Это он и есть мой корабль!» Только сейчас он в таком виде, для удобства. А захотите полететь, приклейте к стенке и дыхните на него. И он превратится в тот самый. Вот. Клянусь всем существом, веществом, естеством. И мы почти поверили. Только Локки не поверил. Но он же был один, а здесь целых девять. Это для удобства, чтобы у каждого был на всякий случай. «Захотите лететь вместе? склеите их. Еще прочнее будут. но ведь как в природе-то. Один и множество, часто одно и то же. Называется диалектика. Вот он знает». Рыкка глянул на Голована. Голован смотрел из-под «А как же ты сам будешь без корабля? На этой тарахтелке с крыльями до Стероидов не скоро доберешься». «Доберусь, если надо. У меня опыт». А с другой стороны, что мне там делать одному-то? Устроюсь, может, в другом месте. Ну, не поминайте лихом. Он помахал черной пятерней над заросшей макушкой, повернулся и тяжело побежал к дельтаплану. И все уменьшался в размерах. Дельтаплан затрещал, взмыл и пропал. Мы поразглядывали кораблики. «Не такие уж они черные», — сказал Минька. «И правда». Корабельные фигурки были скорее темно-синие. На них что-то поблескивало, будто прилипли сахарные крупинки, а обратная сторона вообще желтая, как простая оберточная бумага. Мы спрятали кораблики в карманы рюкзаков, опять надели на плечи брезентовые лямки, и с этого момента началась настоящая дорога.